Глава 6. Пока стажер испытывал свое везение в теремке, а Лариса навестила Нану Поленову, их коллеги Скворцов и Киселев искали следы преступления в рембыттехнике. техники. Начисто исключив версию заказного убийства, для этого пришлось проверить многие каналы, оперативники старались нащупать другой след, и это удавалось им с трудом. Заместитель Поленова... Николай Николаевич Заметов, маленький пухленький мужчина лет 50, с готовностью рассказывал друзьям о деятельности комбината, показывал документы и уверял, никаких нарушений здесь просто не может быть. Сыщики и сами это видели. Они помнили комбинат в дни своей юности, солидным заведением. А сейчас от него осталось одно здание. Зачем этому заведению еще требовались директор, секретарь, заместитель и бухгалтерия, оставалось загадкой, дать правильный ответ на которую могла только госадминистрация. Впрочем, как полагали сыщики, к убийству Поленова это не имело ровно никакого отношения. Выразив благодарность заместителю за подробный рассказ, Киселев и Скворцов направились дальше. Открыв дверь с табличкой «Секретарь», мужчины остановились как вкопанные. Им навстречу двигалась женщина, но какая? Длинные стройные ноги, полные чувственные губы, крутые бедра, густые светлые волосы. Это было сочетание красоты и сексуальности в одном лице. Соблазнительной была каждая выпуклость на ее теле, и у мужчин пересохло во рту. Первым опомнился Павел. Валерия Евгеньевна Соколовская обратился он к прекрасной даме. Да. Голос секретарши был низкий и томный. Я тоже знаю, кто вы. Будьте любезны, поскорее задавайте свои вопросы. Мне надо подготовить отчет в бухгалтерию. Она села в кресло, изящно положив ногу на ногу, вызвав тем самым У Скворцова воспоминания о позе Шерон Стоун в основном инстинкте. Киселев, разглядывая девушку, думал о том же. Перед ним сидит никто иной, как любовница Григория Васильевича Поленова, что бы она ни сказала. Бывают дамы, способные соблазнить даже умирающего. Вряд ли сидевший в соседнем кабинете мужчина оставался равнодушным к таким телесам, находящимся от него в непосредственной близости. «Валерия Евгеньевна...» Константин наконец собрался с мыслями, взял себя в руки и решил задать вопрос. «Как бы вы охарактеризовали вашего шефа?» «О, только положительно», — ответила красотка, включив компьютер и начиная щелкать мышью. «Что еще?» Секретарша явно издевалась над ними. «Положительно, в каких смыслах?» — скептически поинтересовался Павел. «Красотка не растерялась?» «Доблестная милиция пояснит смысл вопроса?» «Все непременно!» Скворцов вплотную подошел к ее столику и заглянул в голубые глаза. «В каких отношениях вы были со своим шефом?» «Ах это!» Валерия поправила прическу и снова взглянула на монитор. «Босс и секретарша. Естественно. Надо рассказать, как я вела документацию. Мне кажется, это ужасно скучно». «Кончайте поясничать», — рассверепел Киселев. «Мы можем вызвать вас повесткой». «Вот-вот» — на лице Соколовской не отразилось никаких эмоций. «Вы меня вызываете, или я сама иду к вашему начальству и рассказываю, как два здоровенных лба так называемых «представителя закона», оскорбляют женщину, намекая на ее безнравственное поведение. «Между прочим, у меня муж и двое детей. У Григория Васильевича тоже осталась семья, если это имеет значение. Так что жду повестку». Она повернулась к монитору, всем своим видом демонстрируя глубочайшее презрение. «Послушайте, девушка...» — Константин начал закипать — «Мы, как вы, изволили выразиться представители закона и не сплетни собирать пришли. И, как вы еще справедливо заметили, у вашего шефа остались двое детей. Раскрытие этого преступления для нас крайне важно. Учтите ваше нежелание помочь следствию. Ах, оставьте красивые фразы для кино», – бесцеремонно перебила его Соколовская. «И не мешайте работать». Она встала из-за стола и направилась к двери. Ввиду моей чрезвычайной занятости разговор окончен. Возможно, я захочу поговорить с вашим начальством.